Разговор с Яной о желании стать генеральным директором. Яна. Зовут меня Яна, мне тридцать один год. Образование высшее. Закончила Северокавказскую академию госслужбы, факультет муниципального управления, специализация менеджмент. Сейчас работаю главным специалистом отдела категориных менеджеров по товарному направлению авто косметики и авто аксессуаров. Литвак: Я ничего не понимаю. Мне цифра нужна. Сколько подчинённых и на какой ступени? Яна: Я не подчинённая. В отделе я являюсь главным специалистом, но без подчинения. У меня трое непосредственных подчинённых. Литвак: Вы же понимаете, когда появляются цифры, всё становится ясным. Я зарплату не спрашиваю. Спрашиваю, кормит она или нет. Яна: Конечно, Литвак. Значит, тогда всё в порядке. А на какой ступеньке стоишь? На первой гендиректор, заместители на второй. Если бы червяк знал своё место, то чувствовал бы себя великолепно. Яна. Если отсчитывать от генерального директора, то, наверное, я нахожусь на десятой ступени. Литвак. Постройте систему. Я не думаю, что она на десятой. У директора есть заместители, потом есть руководители отделов, руководители отделов уже на третьей ступени. Тогда твоя четвертая, а она считает, что десятая. Тогда есть на основная ближайшая задача стать генеральным директором. Тоже не основная, ближайшая на третью ступеньку подняться, стать начальником отдела. Нормальный подчинённый всегда хочет занять место генерального директора, а нормальный начальник всегда готов это место уступить, потому что он тоже наверх пойдёт. А если не готов уступить, то или решай свои задачи, или уматывай отсюда. Яна. Хочу рассказать о том, когда ко мне впервые попала ваша первая книга. Это случилось в момент грустного и тоскливого состояния, длившегося около года или даже больше. Первая книга, которую я прочитала, была Психологическое айкидо. Литвак. У нас основная часть населения живёт в состоянии матовой депрессии. Они даже не замечают, что это матовая депрессия. Но суть и проявление этой матовой депрессии в том, что жизнь закончилась, что просто доживаешь, тянешь лямку. Таких много. Яна. Скоро мне подарили вашу книгу, если хочешь быть счастливым. В начале мое внутреннее я не хотела этого принимать, казалось, что пишут о странных вещах, а потом словно прозрело, стало страшно, стало ясно, в каком болоте я нахожусь. Литвак, это нормальная реакция. Я даже переделал один афоризм. Бехтерев говорил, если после посещения врача больному не становится лучше, это не врач. Когда речь идет о больных неврозами, там все наоборот. Если после посещения врача больному не стало хуже, то это не врач. Книжка моя действует. В начале должно быть хуже. Почему? Потому что это психохирургия. После хирургического вмешательства больному становится хуже или лучше? Хуже, но потом лучше. Яна растерялась и уже даже не знала, как жить дальше. По старому уже не могла, а по новому еще не умела. Ломала меня сильно. Я вдруг увидела себя со стороны. Литвак. Ещё раз хочу остановиться. Она описывает что? Кризис. Сейчас кризис. Хоть бы люди знали, что такое кризис. Напоминаю для тех, кто в первый раз слышит формулировку кризиса. Кризис это ситуация, когда рушится старая система отношений. Жизнь система кризисов. Первый кризис это кризис рождения. Родился и удивился. Кто тебе все подавали, а сейчас нужно самому дышать и так далее. И дальше кризисы развития. Сейчас случайный кризис. Я стараюсь, чтобы хуже стало, а чтобы кризис был. Но кризис это не значит, что это плохо. Только в кризисе, когда разрушилась старая система отношений, возможно дальнейшее развитие. Вы же понимаете, что если бы вы остались в вот робе у матери, то плохо было бы. Когда человек попадает в кризис, он орет. Но вы не позволяете себе орать. Ребёнок поорал, поорал и что? Приходится жить дальше. Жить как-то в кризисе. И ничего получается. Я смотрю, хорошая реакция. Выходит, что я хорошую книжку написал, если в кризис вогнал. В кризисе человек начинает думать. Яна. Я вдруг увидела себя со стороны, созерцала себя в собственном бездействии и бессилии. потом чуть успокоилась и стала потихоньку продолжать читать. Появились записи ваших семинаров, параллельно с чтением ваших книг начала вести дневник. В это время я училась в Южном федеральном университете, получала дополнительное образование по специальности переводчик французского языка, межкультурной коммуникации. Тут я стала спрашивать, зачем мне это? Калибалось, нужно это мне или не нужно, стала часто пропускать занятия. Потом обострились боли в пояснице. Видимо, таким образом я пыталась оправдать свои пропуски перед учителями. Французский язык я знаю достаточно хорошо, потому что жизнь забросила во франко говорящую страну, где я выучила язык и приобрела опыт построения карьеры. Потом вернулась в Россию и спустя три года решила подкрепить знание языка дипломом. Были мысли, что возможно в будущем мне это пригодится. Литвак. Мысль совершенно правильная. Я к дипломам отношусь скептически, но иногда он бывает нужен. Довольно часто мои усилия продвинуть человека были сведены к нулю из-за того, что у него нет диплома. Хорошую кафедру хотел создать, но кто там будет ассистентом? Кто не такие? Хоть бы была запланирована кандидатская диссертация. Не объяснишь же, правильно? Слабоумные только не защищают диссертации. Такая точка зрения у нас. Они не защитили, а туда же лезут. Правильно, диплом надо получить, но маленькой ценой. Нельзя учиться на отлично. Надо делать ровно столько, чтобы получить диплом. Зачем? Если планка на 1 м, зачем прыгать на 2 м? Яна. Ваши книги меняли мои взгляды на себя самого, на моё окружение, на мою работу и всё остальное. Но понять-то я поняла, что я живу не так, как нужно. А как выбраться из этого замкнутого круга, я не поняла. Потом узнала о кросс-клубе и записалась на ваш семинар. Было страшно идти в первый раз. Но когда пришла, поняла, что есть такие же люди, как и я. Разглядывала всех с интересом, но выйти и решить какую-то свою проблему так и не решилась. До сих пор это сложно. Для себя я поняла, что надо вырабатывать методичность во всём, искать новые направления в работе, читать, заниматься спортом и так далее. Что-то начинала, потом бросала, потом снова начинала. В итоге постепенно появилась привычка читать каждый день, стала делать зарядку по утрам. Литвак. Стала себя любить. Яна. Стала планировать свой рабочий день. Не всегда получается сделать всё по плану, но тогда я нахожу другое занятие. Стараюсь заниматься чем-то полезным для себя. Заметила, что стала успевать гораздо больше. Однако времени на всё мне не хватает. Видимо, где-то трачу его попусту. Надо подумать, где. Литвак. Нитьше хорошо сказал. Так приблизительно. Когда человек занят делом, у дня находится много карманов. Яна. Посещая занятия и слушая других, я решила для себя немало задач. В частности, стала делать амортизацию. Получается. Конечно, я радуюсь своим маленьким победам. В апреле я была на вашем двухдневном семинаре. После первого дня было сильное желание смыть с себя всю грязь, скопившуюся за все годы. Я многое для себя почерпнула, что воспитывать смогу только себя, что работать над собой нужно всю жизнь, что трачу много времени впустую. Сейчас я не общаюсь со многими друзьями, даже с родственниками. Неинтересно. Литвак. Про окружение, социум интересное ощущение. Что эти делают впереди возле меня, зачем? А когда ты переживала? Нормальное ощущение. Яна. По окончании второго дня семинара я приняла решение доучиться и не изматывать себя ненужными мыслями. Надо мне это или не надо? Но я изменила методику обучения. Я стала по много раз читать одно и то же, а главное, выделила то, что мне было интересно, а остальное читала по мере необходимости. Литвак. Правильно. Учиться надо как? Какие оценки получать? Тройку. Тройка это государственная оценка президентская. Удовлетворительная. Да нет, не будете вы тройки получать. У вас исчезнет волнение, и тогда вам тройку поставят. И тогда вы начнёте отвечать на 4 и 5. Кто ставит себе цель получить 5, то это жутко изматывающее дело, никакой гарантии. А когда 3, то смотришь и 5 иногда схватишь. Надо делать попытку. Это самое главное. Важное отступление о троечниках и отличниках. Я где-то писал про синдром отличника. У нас же у руководителей двоечники выбиваются. Почему? Они учатся плохо, им надо отвоевывать оценки. И они получают социальный тренинг. В школе классно руководитель с ними беседует, завуч и директор, в университете замдекана, декан, проректор, ректор. И он может разговаривать с начальством. И потом, когда он кое-как закончит институт, он скорее всего станет руководителем. А отличники у нас не тренированные люди. Они прошли университет без всяких трудностей, но потом попадают под начало двоешников. Их раздражают два диплома ботаников. Можно сказать только осторожно, что красный диплом для троечника всё равно что красная тряпочка. Они же помнят, как отвоёвывали тройку каждый раз, когда имели социальный трим. Поскольку вы все будете королями и королевами, министрами просвещения, не связывайтесь с двоешниками. Ставьте им три и четыре. Двойку нельзя. Вы же не уволите их из школы. Нечего на них время тратить. Работать надо с кем? С отличниками. Я попробовал в школе преподавать. Я с уроков всех двоешников отпустил, попросил только, чтобы они зашли в класс за десять минут до окончания. Они потом собрались. Моя установка. Если ты хочешь получить моё внимание, то тебе надо быть отличником. А на двоешников в последнее время начали допускать к студентам. Раньше не допускали. Считали, что преподаватели факультета усовершенствования немножко занудные, дадут массу подробностей, будет скандал в академическом семействе. С двоешниками нельзя работать. Когда я работал со студентами, я им сразу сказал: "Ребята, не волнуйтесь, я двоек не ставлю". Почему? А что я сделаю? Я вас не выгоню из университета. У вас пятый курс. А я второй раз идиотами общаться не хочу. Если он за 2-3 года не выучил, то что он за 2-3 дня всю программу усвоит? Поэтому двоек не ставлю принципиально. Яна. С детства у меня был страх сдавать экзамены, хотя я практически всегда получала 5. Но давалось это мне очень тяжело в плане сильных переживаний. Но приняв себя такой, какая я есть, я решила завалить какой-нибудь из экзаменов и почувствовала облегчение. А потом, с каждым экзаменом, я становилась всё более уверенной в себе, и когда сдавала государственный экзамен, то даже ладошки не вспотели. Литвак: Молодец, правильно. У нормального человека руки должны быть сухими и тёплыми. Яна: На работе у меня довольно сносные отношения, но не со всеми меня удовлетворившие. Начальница моего отдела очень не нравится, что я учусь и работаю хорошо, что всегда выполняю свою и дополнительную работу быстро и качественно. Сейчас поняла, что меня не любит начальница, поэтому у меня неприятности. Литвак: Брось ей кость. Яна: Пытаюсь. Литвак: Можно проще. Все заслуги на неё перенеси. Яна: Сейчас я это поняла. Алитовак. Просить у неё совета почаще говорить спасибо. Я последовала вашему совету. Получится, что все заслуги принадлежат начальнику. Это надо освоить. Яна. Свою работу я могу сделать за полдня, а во второй половине дня я стараюсь заниматься либо языком, либо читаю электронные книги про боти или ваши. В итоге получила выговор, что во время работы занимаюсь всем, чем угодно, только не работой. В общем, она ставит передо мной все более и более невыполнимые задачи. Сначала было обидно, а сейчас я думаю, что эта возможность еще больше повысить свою квалификацию. Литвак, она ставит невыполнимые задачи. Единственное, что надо стараться их выполнить. Сделай, что можешь, отработай. Джеймс говорил так: чем у вас больше нагрузок, тем вы можете чувствовать себя более свободным от каждой из них. Выполняйте, что можете. Тогда есть возможность выбора. А когда тебе дают одно поручение это плохо. И когда у тебя их пять, то и делай, что тебе надо. А остальное не девай. И ещё надо поблагодарить начальство за то, что оно доверяет тебе. У меня описано в книге психологическое айкидо женщина Гульнара, которая начальницу укращала. Подружкам, которые видят, что начальница кричит на неё, она сказала: "Начальница ко мне хорошо относится, она меня готовит на своё место, потому что её ждёт повышение, поэтому она тренирует меня". И потом начальница, естественно, заткнулась. Шефиня опять на Гульнару кричала, а та радостно всем сообщила: "Тренировка опять продолжается". Яна: "Да, что-то подобное происходит и со мной. Так что гревать и жаловаться я перестала". Работаю дальше. Сейчас появилась идея написать учебные пособия для продавцов розничной сети, которые может стать хорошим помощником при продаже моей группы товаров. В личной жизни куда всё хуже. Год назад рассталась с парнем по собственной инициативе. До сих пор он меня пытается вернуть. Литвак. Почему ты говоришь нехорошо? Лучше стало? Ты избавилась от него? Вы же понимаете, иногда надо просто дать правильную оценку ситуации. Тем более ты по собственной инициативе. Есть, конечно, небольшой недочёт, что, наверное, не так рассталась. А как ты расставалась с ним? Яна. Сказала, что больше не могу выполнять его требования, которые он ко мне предъявляет. Литвак. Короче, что ты ему портишь жизнь, так и сказала. Яна: Я сказала, что рядом со мной он не развивается. Дело в том, что он читает ваши книги. Я сказала, что его не люблю, но он не отстаёт. Литвак: Ты сказала, что отказалась от него, потому что недостойна его любви. Но ты его любишь, понимаешь? И когда ты дорастёшь до него, Яна. Он говорит, что я над ним издеваюсь, использую. Литвак: Он тебя критиковал когда-нибудь? Как Яна говорил, что я слишком самоуверенная в себе. Литвак, да, слишком самоуверенная, следовательно, ты дура. Ты так рассуждаешь. На самом деле я не такая уж умная, я дура, я не могу позволить, пока не помнию. Яна, да, я ему так и говорю, давай я сейчас пойду помнию и увидимся. Литвак, но в любви ты ему не объяснилась. Яна, нет. Литвак. Методика требует честности. Объяснись в любви. И именно потому, что ты его любишь, ты не хочешь жить с ним. Ты не хочешь портить ему жизнь своей самоуверенностью. Ты так ему говорила. Как перестану быть самоуверенной и так вернусь? И если к этому времени ты будешь еще свободен, то мы тогда заживем счастливой жизнью. Но ты не учила. Исправляться можно очень долго. Яна Да он мне и говорит, исправляться ты будешь очень долго, литвак. Что ж делать? Придется. Скажи ему, мы же будем с тобой жить до ста пятидесяти лет. Три, четыре, пять лет пройдет, какое это имеет значение? Пять лет пройдет, мы сойдемся, когда нам с тобой будет по тридцать пять лет, а впереди еще будет сто пятнадцать лет счастливой жизни. Яна, хорошо, тогда в принципе все. Литвак, сколько вы вместе? Яна, года три. Литвак, ему сейчас двадцать четыре, а тогда было двадцать один. Он же дешевый человек, а с дешевым нельзя иметь дело. С дешевым потом еще и не расстаться, с дорогим расстаться легко. Если вы встретили состоявшегося мужчину и отказали ему, что он сделает? Возьмет и уйдет. Самый большой спросит, чего мне не хватает. Пойду учиться. Яна. Самое главное, что я сказала, чего ему не хватает, каких качеств он не наработал. Он потом пришёл ко мне и сказал: "Я же изменился". Я говорю: "Этого недостаточно". Литвак. Это же совершенно другая ситуация. Ты от него уходишь. Ты же пошла нарабатывать качества". Она рассуждала так: "Ты меня устраиваешь, но я не могу быть с тобой". Я же самоуверенная дурочка. Раз самоуверенная, значит, дура. Это дураки самоуверенны, а умные люди всегда неуверены.